1984 год. Бывают такие дни, когда чёрная полоса начинается с самого утра. Так вот, сегодня эта история про Марию. С самого утра, как только женщина перешла порог проходной, её вызвали к начальнику. В неочередное собрание, летучка, на которой злой невыспавшийся Евгений Иванович дурниный орал на всех и на вся, и, конечно же, на Машу. Дальше, как это всегда бывает, Когда на начальника подразделения наорал генеральный директор, то более младший передает эстафету другому. И так до самого простого рабочего. В итоге целый день почти все предприятие ходило как на иголках, пуская пар настолько, что над их территорией сгущалась грозовая туча. Но ладно бы еще начальник. Даже к такому люди быстро привыкают и учатся абстрагироваться. В особенности Маша. Но тут произошел колоссальный, выдающийся случай, который чуть не подкосил бедную, обычно непроницаемую женщину с ног. Маша сидела в своем кабинете, как обычно заполняя кучу толстенных бумаг под невыносимый грохот, шум и мат, доносящийся из цеха через тонкую железную стену. Как она до сих пор не оглохла, для нее оставалась загадкой. Так вот, через эту голую, никчемную стену которая была здесь даже не для декора, потому что зелёная казенная краска выглядела крайне удручающе. Она услышала приближающиеся к ней неуверенные шаги. Они не принадлежали никому на заводе. Она бы узнала их среди тысяч в совсем другой стране. Но даже там, где-нибудь за границей, она была менее удивлена и встревожена их услышать. По её спине пробежали странные мурашки. Волосы стали дыбом, а руки затряслись в дверь неуверенно постучались, как молоточком по сердцу. «Тук-тук, ты меня забыла? Тук-тук!» Маша повернула своё встревоженное белое лицо в круглое зеркало, которое висело у неё за спиной, и не узнала себя. В таком виде он не должен её увидеть, тем более они не виделись с ним уже лет двадцать. «Нет-нет, не должен! Тук-тук, ты не убежишь!» Маша пощипала пальцами свои щёки, чтобы они приобрели хоть какой-то цвет. И больно покусала свои губы. Так-то лучше. Тук-тук. Да-да, входите. Дрожащий голос, срывающийся на писк. Какой позор. Дверь открылась. Маша резко повернулась к своему столу на крутящемся металлическом стуле. Тот мерзко скрипнул, со стола упала папка и рассыпалась у Маши под ногами. «Я тут привёл нового сотрудника». Поражённый растерянным видом Маши, промямлил лев и поправил свои квадратные очки, мол, не обманывают ли они его. «Как не вовремя, у меня тут завал!» Сделав максимально равнодушный вид и не глядя на человека за его спиной, она подняла папку, осторожно собирая листочки. Но один, как всегда это бывает по закону подлости, улетел под ноги незваных гостей. Лев согнулся в три погибели, с трудом поймал листок своими толстыми грубыми пальцами и как паровоз, готовый сбить Анну Каренину, подошёл, затормозив паре сантиметров от стола, и положил бумажку перед Машей. Это Василий, он слесарь пятого разряда. Прогудел мужчина и обернулся на своего попутчика. «Пятого?» – машинально повторила Маша. «Где же он был, когда был нам так нужен?» «Смотря на Лёвину, тёмно-седую шевелюру, безжизненно произнесла она. А я не знал, что я так был вам нужен». Мягким смеющимся голосом проговорил высокий худой мужчина, стоявший в дверях. «А то все бы бросил и сразу примчался на помощь, уж поверьте», добавил он уже серьезно и как-то грустно. Это заставило, наконец-то, Машу посмотреть на него. Осунувшееся лицо с острыми скулами, грубые морщины гармошкой, большой нос картошкой, всегда немного улыбающиеся губы. Его пышные соломенные волосы поредели. И теперь отдают больше пепельным. Разглядывая всё это, она встретилась с голубосерыми, теперь уже не такими яркими глазами, которые обрамлялись синяками под ними и морщинками по бокам. Глаза засияли. По спине снова пробежали мурашки. Нужно собраться. Нельзя терять контроль. «Каков ваш опыт работы?» Наконец-то выдавила из себя женщина безжизненным голосом. «Десять лет». Послышался такой же безжизненный голос. «Хм, Лидия Михайловна уже проводила собеседование? Всё оформила?» Воскребала Маша вопросы из оцепеневшего мозга. «Вроде да», — ответили оба мужчины. Маша вспомнила про Льва. «Лев Валентинович, будьте так добры. Возьмите нашего нового товарища под своё опытное покровительство. Покажите ему всё, расскажите». Собрав все свои последние силы, и, применив максимум обаяния пролепетала она. «Да, хорошо!» – бодро согласился он, шестым чувством ощущая, что ему доверили что-то крайне важное. «Ждем от вас ответственности и полной самоотдачи. Тут все работают по высшему уровню». Немного высокомерно отвернув голову в сторону и подняв подбородок вверх, она бросила последний косой взгляд на бывшего лучшего друга. Того, с кем связано столько ее воспоминаний, чувств и боли, Тех первых, настоящих. Она холодно отвернулась и сделала вид, что продолжила заполнять документы, незаметно проглотив противнейший комок в горле. «Ну, мы пошли!» Удивленный видом своей начальницы, Лев вытолкнул Василия из клетки. Маша не обернулась. Дверь захлопнулась. «Какая-то она сегодня странная. Никогда ее такой не видел». Пробормотал он, спускаясь по лестнице следом за своим подчиненным. Если бы он хорошо знал Василия, то понял бы, что на том тоже не было лица, а какая-то странная напряженная маска. Так начался этот ненастный день, который сломал Машину спокойную жизнь. Она осталась сидеть там в своей железной коробке, ни жива, ни мертва, надеясь, что это какой-то дурацкий сон, спровоцированный осенней меланхолией. Она просидела, не шевелясь неизвестно сколько времени, и чуть не пропустила обед, На которой она не уходила домой, а кушала вместе с рабочими в специальной комнате, оборудованной под столовую. Но сегодня она решила не идти. Она не может, но ее заставил Лев, который теперь один вторгся в ее личное пространство и торжественно произнес: Мария Николаевна, мы решили устроить новому работнику праздничный обед и познакомиться. Все готово, ждем только вас. Я, я как-то не голодна, растерянно пробормотала она, смотря в сторону. «Вам не здоровиться? Может быть, медпункт вас проводить?» Заботливо, насколько ему вообще позволяла его грубая натура, закалённая войной, предложил Лев. «Нет-нет», — быстро отвергла она это. «Я скоро спущусь, начинайте без меня». «Ну как это так? Ну уж нет». Теперь он отторг её просьбу. Она безвыходно вздохнула. «Ладно, закрываю кабинет и спускаюсь». Сдалась Маша, в очередной раз поражая мужчину кардинальной переменой в своём поведении. «Ждём». Довольно и растерянно кивнув, лев исчез. Маша снова посмотрела на свою странную физиономию в зеркало. «И что она ведёт себя, как пятнадцатилетняя безмозглая девчонка? Замужняя взрослая женщина, мать уже почти совсем взрослой дочери. Просто сегодня день такой ужасный. Нужно расслабиться и переключиться». «Столько лет прошло, что аж страшно». Невозможно, чтобы он до сих пор к ней что-то чувствовал. У него давно своя жизнь. Жена, наверное, дети. У неё тоже своя жизнь. Она даже не уверена, что к нему что-то вообще испытывала. Это всё детское баловство, надуманное ей самой от нечего делать. А все эти годы она о нём даже и почти не вспоминала. Разве только в первые лет пять сравнивая с ним каждого знакомого и шарахаясь от каждого похожего на него незнакомца. А потом вспоминала только вскользь, когда Виктор так же шутил или смеялся, также называл её вредной гордячкой или мелкой, хотя она была высокой и даже немного старше его. Нет, этого определённо не может быть. Ничего не может быть. Как могло вспыхнуть то, чего и не было? Да даже если и было... Она давным-давно это победила, сломала и похоронила в самой глубине своего израненного сердца, посадила сверху сад и оградила его железным забором. Вот, она уже чувствует, как к ней возвращается жизнь, разум и силы. Она встала, пригладила выпавшие волосы из ее строгой прически, закрыла свой кабинет одновременно со своим сердцем на огромный замок, спрятала ключ в карман и пошла вниз, холодно и равнодушно. В столовой она сидела вдали от нового подчинённого, но, напротив, и учтиво болтала с другим мужчиной, игнорируя Василия. За весь обед они не сказали друг другу ни слова и не притронулись к своему обеду, а потом разошлись по рабочим местам. Сложно жить, когда прошлое ходит за тобой по пятам. Когда оно далеко, в другой стране или хотя бы в городе, оно сереет, притупляется, выветривается – А тут оно каждый раз накатывает на тебя новыми порциями. Случайная встреча, случайный взгляд или разговор. Все это раздувает еще не погасшие угли, подбрасывает новые ветки и подливает масло. В тот огонь, который тут, не должен гореть. Он лишний, чужой, вредный, но не помогает согревать жилище, не помогает готовить пищу и светить. Он сжигает все, что так долго строилось, таким большим трудом. И внешне, и внутренне. Вначале ты смеёшься над маленьким разгоревшимся огоньком. Ведь ты контролируешь его и в любую секунду можешь залить кружкой воды. Но он всё разрастается и крепнет. И тут не поможет даже несколько вёдер. Тебе уже не справиться в одиночку, не потушить его, если только не поможет что-то свыше и не пойдёт проливной дождь. Тогда будет возможность сберечь очаг от неминуемого разрушения. Залатать раны починить кровлю и стены. Если только огонь не зашёл слишком далеко. Иначе всё рухнет, рассыпется. В кабинет постучались и отвлекли Машу от тяжёлых раздумий. В тесную комнатку вошла полная женщина с рыжими завитыми короткими волосами. Лицо круглое и серое, а глаза грустные и пустые. Всем видом Женя неосознанно показывала, что всё вокруг её угнетает. Чёрный шерстяной костюм, как траурная форма, Была её повседневной одеждой. Но то, что она несчастна, она никому ни за что не признаётся. Даже самой себе. Ведь так больно, сложно, страшно в этом признаться. Ведь за этим следуют какие-то изменения работы над собой. Директор дал поручение организовать концерт к 15 апреля. Тяжело, вздыхая от пройденных ступенек и посмеиваясь от глупой своей новости, пропыхтела она. «А что за повод?» Равнодушно спросила Маша, пытаясь вернуться из бездны размышлений. «Ну как же, комсомольская традиция по телевизору включать концерт зарубежной музыки, а в городах и селах устраивать концерты, чтобы собрать всех товарищей вместе, чтобы не разбежались куда», — глубокомысленно ответила Евгения. Маша на короткое время пришла в себя. «Пасха, что ли?» — прошептала она. Рыжие волосы гости многозначительно поклонились кудряшками, что было гораздо выразительнее любых слов. а – многозначительно кивнул Машин пучок в ответ. Тут женщины почти одновременно посмотрели на край пиджака, где по правилам должен висеть комсомольский значок. Но они, по возможности, его не носили, ссылаясь на разные глупые причины. Забыла, почистила и другое. Они грустно улыбнулись. «Где? В клубе?» – заговорчески спросила Маша. «Ага». Ведь и не было каких-то других вариантов. Как устраивать концерт в клубе, бывшем храме, где на месте алтаря установили сцену, да еще и накануне самого главного праздника? Как они еще не поймут, что люди не дураки, что силой и хитростью это не работает? Все же видят и все понимают. И получается только противоположный эффект. Ведь какой смысл бояться Бога и гнать, если его нет? Зачем тратить столько времени и сил? Трещать из каждой газеты, лекции и передачи. «А я тут при чем устала, спросила женщина, в глазах которых была мольба о том, чтобы её оставили в покое. «Ну, ты же сама всё прекрасно знаешь». Женя искривила губы в злобно-грустные улыбки. «Нужна песня и танец. Я уже давно не девочка-стройняшка, чтобы скакать по сцене. Пора бы найти уже кого-то ещё. Бьют ту кобылу, которая тянет. Я больше не могу и не хочу это тянуть». И Маша отвернулась, чтобы справиться со злостью и презрением. Её собеседница замерла в немом шоке. Даже рыжие волосы на несколько секунд побледнели. И хотела обидеться, и обиделась бы, если бы не была на Машином месте каждый день, если бы не понимала её, не чувствовала на своей шкуре. «Хорошо», — сухо сказала она, придя в себя. «Тогда с тебя две песни». Отрезала с таким чувством, словно перерубила огромный дубовый ствол тупым мачете. Маша тяжело и громко выдохнула в ответ, словно выплюнула из лёгких отравленный воздух. «Моего баениста сейчас нет, и не будет ещё полгода точно». «Ну и ничего страшного», — нарисовав на лице самую довольную улыбку, парировала Евгения. «У нас теперь есть свой местный, так сказать, штатный баенист. «Кто же?» — удивилась Маша и наконец-то посмотрела на собеседницу. «Ну вообще-то твой новый подчинённый, Василий». «Стыдно не знать своих сотрудников. Но я уже обо всём расспросила. И даже песни для вас придумала, завтра принесу. Но он же никогда не играл. А вот так всегда думаем, что хорошо знаем человека, а оказывается, в нём столько всего, что это совсем не тот, кем мы себе его представляли». «Ага», – поражённая открытиями ответила Маша. «Ну ладно, готовьтесь». Победно провозгласила Женя и быстро ушла, Резко захлопнул дверь, чтобы больше не слушать никаких возражений. Документы на столе подпрыгнули от ветра и удивления. Маша осталась с тревогой, возмущением и возбуждением наедине. Ей предстояло отрепетировать и спеть песни вдвоем с ее первой любовью. Этот поворот событий одновременно огорчал и будоражил. До выступления был месяц. Целых тридцать бесконечных, трепетных и тревожных. С такими мыслями она толком не жила и не работала целую неделю. «Ты здорова?» – забеспокоился муж, глядя как-то утром на её бледное встревоженное лицо. «Да, всё нормально», – отстранённо проговорила Маша, заваривая чай и монотонно стуча ложечкой по стакану, размешивая сахар. Проблема на работе. Не успокаивался муж и чуть не вывел жену из себя. Но она вовремя совладала со своими чувствами. «Да там постоянно проблема». Немного нервно и грубо ответила она. «То одно, то другое, а еще заставляют концерт самодеятельности устраивать». «И что, нельзя отказаться?» Наивно спросил Виктор. «Ну, конечно, нет», — удивилась она его глупому вопросу, подняв густые темные брови так, что над их изгибом образовались треугольные ямочки-крючки. «Ну, тогда спой, что ж теперь? Не впервые уж». Добродушно улыбнулся он. Это красноречиво выражало все, что он хотел сказать и как утешить. Но Маша не заметила этого и обрушилась холодным потоком возмущений. «Я устала, понимаешь? Да еще и баянистом будет мой бывший одноклассник, с которым у меня связаны неприятные детские воспоминания». Фыркнула она и удивилась своей откровенности. «Обижал, что ли?» – осторожно спросил Виктор. «Нет, чтобы замолчать и закрыть эту явно неприятную тему. Он когда-нибудь дождется». «Почти», – Маша задумалась. «Слушай, мне очень неприятно это вспоминать». Отрезала она так хладнокровно, словно воткнула кинжал в сердце. Виктор незаметно вздрогнул. Горячий чай не грел и не обжигал. Любимые бутерброды с салом стали противны до тошноты. «Ладно, извини», – напрягая все душевные силы, произнёс муж мягко. И больше не стал ни о чём спрашивать. «Ни ревности, ни расспросов, ни обид». Словно у него внутри всё ватное, чтобы ничего не разбилось. Но она не знала, что каждое слово пронзало иглой его любящее, несмотря ни на что, сердце. Песни, выбранные Женей, отражали внутреннее состояние Маши. Она в обед подошла к Васе и показала текст песен. «Вот такие нам выбрали. Сможешь сыграть?» Равнодушно спросила она, смотря в сторону на поднимающихся и спускающихся по лестнице в синих комбинезонах рабочих но чувствовала, как собеседник поедает ее взглядом. «Я постараюсь, найду ноты и выучу все», — растерянно и взволнованно протараторил он. «Только вот, насколько я помню, во второй там поют и мужчина, и женщина. Кто будет еще? Что?» Не понимая, она повернулась в его сторону. Они оказались напротив друг друга, и она видела, как взволнованно поднимается и опускается его грудь. А руки, которым он не мог найти место... Прятались то в карманы, то за спину и немного дрожали. «Там поют оба исполнителя в этой песне. С кем ты будешь петь?» Дрожащим голосом повторил он. «О, об этом я не подумала». Хладнокровно соврала она. «Просто я не умею петь», словно оправдываясь, признался он. «Да прям. Ты же ходил на хор». «Да, но я никогда не пел один. Но тебя никто и не заставляет петь одному. Просто немного подпеть» чтобы больше никого не напрягать третьим. «Ну, я попробую. Только обещай, что не будешь смеяться или ругаться». Умоляюще улыбнулся он. «Я постараюсь». Призналась она и засмеялась прищурив глаза. «Когда приступим?» Он не сводил с неё глаз, и она чувствовала себя беспомощной. «Давай завтра. Сразу после работы». Немного подумав, предложила она. Василий моментально согласился. «Я тебя так давно не видел». Странно промямлил он. «В общем, я скучал по нашей дружбе», – признался он и, не дожидаясь ответа, быстро ушёл, словно сбежал. Маша осталась стоять в коридоре посередине цеха. «Я тоже скучала по нашей дружбе», – прошептала она вслед. Запахло сигаретным дымом, это привело её в чувство. Она сморщилась и повернулась к окну. Впервые в жизни этот запах не вызвал у неё кашля или отвращения, а показался даже приятным. Доставлял какое-то странное удовольствие, разъедая лёгкие изнутри. Так и закурить недолго, но уж нет. Она закрыла окно, хоть в цехе и так было очень душно и пахло бензином, и, мотнув головой, ушла к себе в кабинет. Когда чего-то очень ждёшь, хорошего или плохого, время тянется в разы медленнее. Ты не можешь думать ни о чём, кроме этого события. Оно поглощает всё твоё внимание, не давая покоя даже ночью. «А как всё пройдёт? А что мне нужно сказать? Как себя вести? Чтобы не обидеть, но и не навредить? Как сохранить и сделать всем хорошо? Пусть всем будет хорошо, а я уже как-нибудь переживу это. Справлюсь». В назначенное время Василий с чёрно-белым блестящим баяном скромно вошёл в кабинет к Марии. Та поставила для него стул перед столом, сама села на другой неподалёку. Вася разложил ноты на стол, аккуратно, но деловито, сдвинув документы в сторону. Натянул лямки на плечи и немного побрынчал, настраиваясь. «Я готов», – сказал он с волнением. «Я, в принципе, тоже», – сказала она, не отрываясь, наблюдая за музыкальным инструментом. Тот начал издавать ноты любимой мелодии. Маша запела. «Каким ты был, таким остался. Орел степной, казак лихой. Зачем, зачем ты снова повстречался?»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 Твоя печаль, твоя обида, твоя тревога ни к чему. Смотри, смотри, душа моя открыта, тебе открыто одному. Но ты взглянуть не догадался, умчался вдаль, казак лихой. Каким ты был, таким ты и остался, но ты и дорог мне такой. Пока Маша вполголоса пела, по ее спине нервно и возмущенно бегали мурашки. Возмущённо, потому что в последнее время их слишком часто стали тревожить. Нервно, потому что вместе с хозяйкой переживали насчёт песни. Не слишком ли она развязная? А то Василий что-нибудь подумает ещё. А что подумают другие, вдруг о чём-нибудь догадаются. Хотя они просто исполняют самые популярные песни, которые все любят. Ничего больше. Никто же ничего не знает». Даже сам Вася не знает, что был ей когда-то небезразличен. Щеки её еле заметно порозовели. Она посмотрела на профиль товарища, он сосредоточенно следил за нотами. Хоп, сбился и удивлённо посмотрел на соседку. Та тоже остановилась. Неловкая тишина. «Давно не играл, пальцы не слушаются», — объяснил он, с трудом отрывая взгляд отмашенного лица. «Неужели так было и раньше? О чём она тогда думала?» Зачем игралась с его чувствами? «Да нет, не может такого быть. У него уже сто раз всё прошло, а она просто себя накручивает». Они начали заново. То пальцы от волнения дрогнут, то голос. На пятую попытку вышло более-менее ровно. С второй песни было сложнее. Вася то не вовремя вступит, то слово перепутает, то забудет. Зато голос его ровный и звучный. Так идеально сочетался с высоким машиным, что звучало просто потрясающе. Старый клён, старый клён, старый клён стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. От чего? От чего? Отчего мне так светло? От того, что ты идёшь по переулку. От чего? От чего? Отчего мне так светло? От того, что ты идёшь по переулку. Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась? Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась? Погляди, погляди, погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. «От чего, от чего, от чего гармонь поёт? От того, что кто-то любит гармониста. От чего, от чего, от чего гармонь поёт? От того, что кто-то любит гармониста. Наши голоса очень хорошо звучат, только нужно лучше отрепетировать», – заключила Маша с улыбкой. «На сегодня, думаю, всё, а то и так уже не полчаса прошло, а почти полтора, нас дома потеряют». «И правда», – удивился Василий. «Время прям незаметно пролетело». «Ага», – кивнула Маша. «Давай теперь в четверг подучи как следует ноты и слова. Порепетируй дома». Дала она своё напутствие. «Пусть Зина подпоёт». Вася дрогнул. «Она тоже». «Зачем она это сказала?» «Как она, кстати, поживает?» – спросила она максимально мягко и дружелюбно. Насколько вообще была способна. «Да как обычно для её болезни». «Какой болезни?» Искренне удивилась Маша. «Ты не знала? У неё уже лет десять, как рассеянный склероз. Периодически забывает, кто она и где. Ни меня, ни детей не узнаёт». «Ого, сочувствую», – пожалела её Маша от всего сердца. «Это же её бывшая лучшая подруга, с которой она дружила почти всю школу». В Машиной голове на время стёрлись все отрицательные воспоминания с этим человеком. «Это не лечится?» Чуть ли не плача спросила она. «Да». Тяжело вздохнув, подтвердил Василий, убирая в чехол баян. «А с кем же она сейчас?» Испугалась она. «Ведь это очень опасно. Она в безопасности. Газ я выключил, всё остальное тоже. За ней приглядывает соседка, заходит несколько раз, пока я на работе. И дети по очереди. Как думаешь, я могла бы с ней как-нибудь увидеться? Она меня вспомнит?» «Не знаю», – искренне ответил он. «Но думаю, ей хуже не будет». «Ты действительно этого хочешь?» «После всего?» Он запнулся и замолчал. «После чего всего?» Серьёзно спросила Маша. «Ну, вы же с ней поссорились тогда?» Странно ответил он. «Неужели она ему всё рассказала?» Женщина покраснела. «Она тебе что-нибудь рассказывала?» После неловкой паузы спросила она. «Да, что она перед тобой очень виновата, что ты тогда не встречалась с этим Славой». Я на неё тогда был так зол, что хотел задушить. Но мы уже поженились, и она ждала первого ребёнка. А потом второго и третьего, сколкой колкой усмешкой заметила Маша. «Да», – немного обиженно ответил он. «Ты её любишь? Она хорошая жена, и всегда была доброй и верной. Грех жаловаться. А ты своего, как его, Виктор? Да, Виктора. Я его очень уважаю. Он хороший, добрый человек» и меня уважает, и любит, и я тоже. Они замолчали, просидев в раздумье несколько минут. Потом встали, попрощались и пошли по домам к своим семьям. Это был их предпоследний реальный разговор на такую искреннюю тему. В своих мыслях они, конечно, много разговаривали друг с другом, обо всем беседовали, делились, вспоминали, но вживую не могли себе этого позволить, как взрослые высокоморальные люди, боясь перейти границу. Ведь это так просто. Перед концертом они репетировали еще несколько раз. Почти не разговаривали, задумчиво, отстраненно. Настало время. Сцена на месте бывшего алтаря. Зрители, рабочие, комсомольцы с серьезными лицами. Нет ни Виктора, ни жены Василия. Приглушенный желто-красный свет. Началась песня. Грустное завывание баяна в снова трясущихся руках. Дрожащие в унисон голоса. Нежные глаза, боявшиеся друг на друга взглянуть хоть на секунду. Бывшие влюбленные, повернутые почти спинами друг к другу, бывают ли бывшие влюбленные? Отчего, от чего? Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась? Отчего, отчего, отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? В одном-в одном я только виновата, что нету сил тебя забыть. После этого вечера Василий, как только выдавался случай, пытался оказать скромные знаки внимания Марии, но в рамках приличия. Например, летом ездил на луг и набирал там любимые травы подруги детства, которые они собирали когда-то вместе – чабрец, зверобой, душицу. Связывал в аккуратненькие пучочки, бережно высушивал, развешивая в сарае под потолком на веревочке – и дарил травы женщинам на работе, но все ради одной. Когда Маша заболеет или дочка, или пусть даже муж, или взгрустнется, она заварит себе или своим близким полезный вкусный чай и почувствует тепло солнечного летнего дня и чью-то неугасающую любовь.